Глава одиннадцатая. Плуждание. У кромки леса Фыся осторожными укнула. Сумерки только-только начали сгущаться, и хозяин леса, скорее всего, спал, причем где-то глубоко. Но на всякий случай обозначить свое присутствие Фыся была обязана. Из куста вспорхнул перепел, и Фыся выркнула. «Теряешь навыки!» Заметя на его раньше, могла бы попросить передать хозяину, что с ним хотят пообщаться. Фыся сделала несколько мягких шажков в лес. Тишина и пустота. Одно слово — осень. У всех зажировка, болтать некогда. Фыся вздохнула и побрела в лес, время от времени мяукая. Не очень громко, так вопить, как в прыжке, она не хотела, чтобы не пугать людей, живущих вдоль леса. И так после того раза несколько человек приходили с жалобами. Достаточно было, чтобы звук добивал на такое расстояние, с которого хозяин леса успеет сообразить, что идут с миром. А то, если внезапно на него наткнуться, пришибет без раздумий, большие коты не церемонятся. Фыся поежилась. В лесу было мокро. Фыся, конечно, пошла на дело в кошачьей форме. Но если перед превращением она не вымоется, то вся грязь сядет на полицейской форме. И начальник снова запретит повторять задание. А она так и не успела его сделать до сих пор. Чего доброго еще заставит пол чистить той щеткой, которая луковка индюка гоняла. А у Фыся от одной мысли об этом действии сводила запястье. «Но деваться некуда». Фыси чавкала по болотистой земле, время от времени с отвращением отряхивая то одну, то другую лапу. Тут хотя бы ветра не было, зато влажный холод пробирался прямо в шкуру. Фыси подозревала, что, когда превратится, свитеры рейту за формой будут насквозь мокрые. Но ничего, у нее в норе еще комплект есть. Фыси снова мяукнула и залезла на поваленное дерево. Желание поточить когти было нестерпимым, но в чужих владениях она себе такое позволить не могла. К счастью, тут она унюхала на ветке мухоловку. Увидеть не увидела, эти птицы сливались с покрытой лишайниками корой так, что сам мангуст не различит. Но спрятать запах труднее. Повезло, что именно мухоловка. Они хоть сколько-то соображают. Тот же перепел, только кудахтать будет с перепугу. Отправив птицу с посланием, Фыся уселась на толстом стволе и стала ждать. Если тем на хозяин не явятся, придется продолжить поиски. Но пока что правила поведения предписывали остаться на месте, иногда подавая голос. И очень разумно Фыся им последовала. В скором времени среди деревьев зажглись два фонаря. Это был очень большой кот. Не то чтобы Фыси их много повидала, ее папка приходил всего пару раз на ее памяти, потому что боялся оставлять лес без присмотра, слишком много конкурентов, а мамка была и вовсе молоденькая. Нескольких Фыси видела по пути вдоль караула, но никто даже близко не стоял с тем, что сейчас приближалась к Фыси. Она соскользнула за дерево и прижалась к земле, от ужаса инстинктивно принимая позу подчинения. «Да ему сам мангуст не брат!» Шел хозяин тихо. Фыси еле-еле слышала, как приминается полая листва у него под лапами. Она даже не смогла предсказать момент, когда огромная голова воздвиглась из-за поваленного ствола и нависла, заслонив небо. Фыся по котёночьи пискнула, дрожа всем телом. Хозяин опустил морду и бесцеремонно обнюхал вжавшийся в землю перепуганный комок. При каждом его вдохе Фуся на шерсть вставала дыбом и тянулась в огромные ноздри. В гигантском теле низко зарокотала, и Фыся почувствовала вибрацию по земле больше, чем услышала звук. «Чего надо?» — рыкнул огромный котяра, аж деревья заскрипели. Фыся со страху заблеяла, но потом взяла себя в лапы, расслабила левую перепонку и вытряхнула из ее складок перчатку, подтыренную в доме охотника. Лапой пододвинула ее вперед и отползла. «Этого человека знаешь?» — спросила она. Кот нюхнул, перчатка поднялась над землей но шмякнулась обратно в грязь, не успев застрять в гигантской ноздре. «Ну?» «Он говорит, договор с тобой заключал», — с трудом пояснила Фыся. От страха ни голос, ни мимика не слушались. Как кот вообще понимал, что она говорит, она даже не представляла. «Врет. Он уже год пытается меня убить». «Вот и я так подумала. Дядя кот, давай его проучим». Хозяин фыркнул, Фыся чуть не сдуло и немного уменьшился. «Ты чья такая будешь, смелая?» — хмыкнул он, растягиваясь на бревне после того, как Фыся, запинаясь, объяснила ему задумку. «Моего папку кличут Фыр». «Из молодых?» — кот тряхнул ухом. «Не знаю такого. Уму-разуму хоть научил?» «Ну так», — хлопнула хвостом Фыся. «Смотрю, ты от людей учишься», — прищурился кот. «Мой начальник хороший», — тут же бросилась на защиту Фыся. «Он по закону живет, по закону старшего человека». «Да я уж понял» вздохнул кот. Ладно, пошли. Я не пошли. Фуся с трудом поспевала за громадным котярой, хоть тот избавил размер, но все равно Фусяны лапы не могли так быстро перебирать землю, так что ему приходилось то и дело останавливаться и ждать ее, нетерпеливо помахивая хвостом. Фыся пугалась и прибавляла ходу, но по болоту, до да сквозь низкие ветки сильно ускориться она не могла. Мелочь. Раздраженно фыркнул кот и снова принялся расти. Фуся замерла. Если он за ней погонится, ей не удрать. Разве только нору, какую узкую глядит, и спрячется. Так он разроет. Кот меж тем лег на землю. Полезай на закорки. Надоело. Не веря своим ушам, Фыся осторожно занесла лапу на идеально чистую шерсть на боку кота. Ну, живей давай. Пришпоренная, Фыся вскочила ему на холку. Тут было столько места. Даже в раннем детстве Фыся с таким комфортом не помещалась у мамки на холке. Когти можешь втыкать, разрешил кот. Я не почувствую. Держись. И он прыгнул. Когти Фыся бы воткнули и без разрешения, но они просто не дошли до кожи, настолько много шерсти росло на этом исполине. В несколько длинных прыжков хозяин достиг края леса и бесшумно приземлился, чуть не доходя. Фыся подала условный мяв. Ей никто не ответил, но это было по плану. Кот сделал осторожный шаг вперед, потом еще и еще. Что-то хрустнуло у него под лапой. Хозяин леса замер, принюхиваясь, но кроме слабого запаха человека, тут не было ничего подозрительного. Во враге на опушке послышался вскрик, потом звуки потасовки, щелчок наручников. Охотник Ганбатур, вы арестованы за покушение на жизнь согражданина! зазвучал голос начальника. Вы имеете право сохранять молчание, а все, что вы скажете, может быть использовано какого согражданина? Я тут на медведя охочусь! Медведь тут уже два раза прошел, фыркнул начальник. Я с утра за тобой следил, паразит. Думал девчонке так легко задурить мозги, она первым делом мне все рассказала. Медведь спусковой механизм не активирует, слишком легкий. А ты на огромного хозяина леса рассчитывал, и расчеты твои при обыске твоей хаты нашли, так что можешь не отпираться. Охотник еще что-то возражал, но начальник ткнул его носом в мокрую землю, а сам выбрался из оврага и показался на глаза фыси и ее новому знакомому. Видок у начальника был немногим лучше, чем у Фыси, после падения в реку. «Безопасно», — сказал он первым делом, почти без содрогания, оглядывая исполинского кота и едва заметную у него на загривке Фысю. Взрывчатку мы обезвредили заранее. Этот гад еще и огнемет приволок на случай, если вы на спусковую платформу не наступите. Хотя их тут аж 10 штук разложено. Будем выяснять, откуда он это все взял. Нам бы от вас заявление получить. Так быстрее его обработаем. Можете превратиться, чтобы отпечаток пальца поставить. Форму я подготовил. Кот выпрямился и убрал лапу с того места, где щелкнула. Там щёлкнуло еще раз, но ничего не случилось. Фыся, опомнившись, скатилась с его спины, как с горки. Кот подумал, уменьшился и обратился к коренастым дедам в полушубке и резиновых сапогах. «Ого! Так это у него на болоте лапы не мокнут! Фыся срочно нужны такие же!» «Зачитать вам?» — спросил начальник, уже успевший достать из-за пазухи планшет. На заднем плане ругался и постановал охотник, скованный по рукам и ногам я и сам прочитаю проскрипел в ответ дедушка кот осторожно принимая устройство и прищуриваясь так я пострадавший ага ага наступил услышал от представителя органов власти узнал о заложенной взрывчатке в веселые времена живем заключил он вынул руку из резиновой перчатки и прижал к квадратику в углу экрана фыся следила за этим действом как завороженная не знал что вы умеете читать неловко заметил начальник «Я давно живу!» — прокряхтел дед, возвращая планшет. «Чему только не научился!» Он обернулся и подмигнул Фуся. «Мелче береги. береги бойкая и соображает. Вторую такую не скоро найдешь. «Стараюсь», — улыбнулся начальник. «А вы надолго тут или в гостях?» «Переселился», — вздохнул дед. «За Сирием жил, на старости лет холод замучил». «Ну, если что, приходите в отделение, у нас тепло», — предложил начальник. Дед неопределенно махнул рукой, натянул обратно перчатку и был паков. Вот только что стоял, и нету. Начальник немного поозирался, кивнул Фыся и вышел сквозь опушку к врагу, где подхватил преступника заворотник и поволок. Фыся трусила следом. Только отойдя от леса на приличное расстояние, начальник, наконец, вытер лицо и высказался такими словами, что Фыся не только понять, но даже и расслышать толком не смогла.